Глава сорок пятая. Хуже уже не будет. И это здорово. «Что происходит? Госпожа Деверли, вы педагог, вы несете всю меру ответственности». Ректор начал вопить, как только экипажи въехали в ворота академии. Сторож, придерживая лошадь под узцы, закатил глаза, благоразумно развернувшись к Вильсону задом. Хизер пожала плечами, «А что поделать? Такова жизнь. Дождь и ветер дует, начальство орёт». Алекс, первым спрыгнув на землю, галантно протянул Хизер ладонь и даже поддержал под локоток, чересчур вольным, но оттого не менее приятным жестом. Группа преподавателей, сбившаяся в стайку под старым платаном, мгновенно отследила это движение Алекса и отозвалась «нестроенным шелестом шепотков» дракон, оскорбление судей словом и действием», — продолжал орать Вильсон, совершенно не обращая внимания на то, слушают его или нет. Его пурпурные бархатные штаны сияли в туманной серости дождливого вечера, озаряя двор Академии неземным светом. «Студентка получила серьезную травму, возмутительные песнопения, непристойные жесты. Как вы могли подобное допустить?» Кингдон Куч осуждающе покачала головой. Сюзан приезжала ладони ко рту. Прюитт вскинул кулак в жесте поддержки, но вскинул очень невысоко и сразу же спрятал руку за спину. Приношу глубокие соболезнования студентки, покаянно склонила голову Хизер. «Мне очень жаль, что так получилось. А вот насчет всего остального?» «С огромнейшим удовольствием». «Что с удовольствием?» — опешил Вильсон. «Все» оскорбление, песнопения и жесты. Я допустила все это с приогромнейшим удовольствием. Одно из самых приятных воспоминаний моей жизни. Буду бережно хранить его в сердце, а в старости расскажу эту великую историю внукам, если, конечно, я доживу до старости. Кингдон-Куч охнула и покачнулась, изображая внезапную слабость. Прюид, покосившись на нее, аккуратно подвинулся, освобождая место для падения, и Кингдон-Куч немедленно ожила. «Что? Да как вы... как вы...» «Это непозволительно. Вы же преподаватель, пример для учеников. Да как вы можете... это... это... это... вы уволены!» Выкрикнул Вильсон, подобрав, наконец, единственно возможную реакцию на подобное возмутительное поведение. «Через пару часов секретарь принесет вам подписанный приказ. Прошу завтра же покинуть территорию Академии». «Оу!» Кокетливо округлила глаза Хизер. «Я прямо с этого момента уволена или требуется подождать приказа?» «С этого!» — рванулся вперед, встопорщенный, словно разгневанный попугай Вильсон, и тут же осекся, подозрительно прищурившись. «А что? Какая вам разница, с какого именно момента вы уволены?» «Огромнейшая!» Предвкушающе улыбнувшись, Хизер потянулась назад и поймала за руку Алекса Каррингтона. «Эй, ты слышал?» «Слышал». Мгновенно откликнулся Алекс, сделал шаг вперед и положил руку Хизер на талию. «Ты больше не преподаватель». «Что? Вы о чем?» Тревожно забегал глазами Вильсон. Черные подозрения пробудились в его душе, но пока не обрели четкой формы. «О чем это вы говорите?» «Ну как же, Алекс — совершеннолетний, дееспособный мужчина». Я больше не ограничена морально-этическим кодексом преподавателя, любезно пояснила Хизер. Думаю, все очевидно. Что? Вы с ума сошли? Это же академия, достойнейшее, приличнейшее учебное заведение. Это недопустимо. А вы увольте меня, сладко улыбнулась Хизер. Из толпы преподавателей раздался короткий, восхищенный визг. Судя по голосу, это была сьюзан «Господин Каррингтон, вы не смеете». «Но почему же?» «Смею». Уверенным движением Алекс притянул к себе хизар превращая легкое прикосновение в полновесные и весьма качественные объятия. «Но вы можете прямо сейчас позвонить генералу Каррингтону. Уверен, он срочно приедет и примет меры». Под перекрестным огнем взглядов Алекс и Хизер рука об руку неспешно зашагали к преподавательскому крылу». «Спорю на что угодно, что сегодня же вечером госпожа Бишоп заглянет к Элвину», — прошептал Алекс, склонившись к хизер. «Только ради того, чтобы поинтересоваться его успехами в приручении фамильяра, разумеется». «Думаешь, мы подаем настолько дурной пример?» «Думаю, мы подаем отличный пример. Нечего Бишоп в этом болоте киснуть. Пускай хватает Элвина за...» м м части» и сваливает в камелот. «А мнением Элвина ты не интересуешься?» «А мнение Элвина я и без того знаю. Во время лекции он так тщательно изучил анатомические особенности бюста госпожи Бишоп, что мог бы его по памяти нарисовать с закрытыми глазами». Поднявшись по темной лестнице, Хизер достала из кармана ключ и замешкалась около двери. Она все еще не была уверена, что поступает правильно» бурлящий азарт битвы уже отступал, и здравый смысл поднимал голову, с ужасом оглядывая эпические масштабы разрушений. Возможно, решение притащить Алекса Карингтона в свою спальню было продолжением этого парада самоубийственных решений. А может и нет. Хизер подняла голову. Алекс стоял перед ней, слегка улыбаясь. От него пахло пылью, горькой степной травой и невероятно парфюмом, Он что, действительно в рюкзаке флакон таскал? Ну так что? Голос у Алекса стал низким, тягучим, бархатным. В холодных зеленых глазах плясали черти, а жесткая линия загнулась в мягкой, многообещающей улыбке. Ты меня впустишь? Сложный вопрос. Нужно его всесторонне обдумать. Потянувшись вверх, Хизер пригладила выбившийся из аккуратной прически золотой локон И широко распахнула дверь